«Прощанье». В вто последний франк разменяв, в котором часу на Марсель, Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Подступай к глазам разлуки жижа, сердце мне с сантиментальностью расквась. Я хотел бы Жить и умереть в Париже, если б не было такой земли, Москва. 1925 год.